Вместо этого он писал о том, что из-за убийства Кристиана Брокхорда влюбленные по-прежнему не могут забыть о преследователях. Хелена и Гютбран тайно встречаются в Копенгагене, Амстердаме и Гамбурге. Гютбран рассказывает Хелене о том, что живет под чужим именем, но рассказывает ли он ей об убийстве на фронте и расправе с семьей Фелки? Похоже, что нет.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 В том же году они просят католического священника обвенчать их. Свадьба происходит в их саду на Хольмен-Колсвейн, где влюбленные на деньги, вырученные Хеленой от продажи ателье в Вене, покупают огромный дом. «Они счастливы», — пишет Гютбран. Горелка зашипела, и Харри с удивлением обнаружил, что кофе бежит через край.